Звонила Полуянову, и журналист, честь ему и хвала, пусть находился на Елисейских полях, спас подругу. Получаса не прошло, как полицейские стали разговаривать с Надей совсем другим тоном, старший опергруппы даже упрекнул, что же вы сразу не сказали, что самого майора Савельева знаете. Эксперты закончили работу, тело стекло вывезли в морг, а с девушек взяли письменное объяснение и отпустили. Надя от всех этих потрясений едва на ногах держалась. Но Изабель еще долго не давала ей сесть в машину и уехать домой. Тарахтела. «Надя, ты мне теперь как сестра. Я тебя обязательно отблагодарю. Ведь если бы не ты, Ирка бы убила меня. Ох, какая я была глупая. Я правда думала, что она помириться со мной хочет. А Ирка, оказывается, сколько лет злобу копила. У, змея, хоть и нельзя так о мертвых». «Все, Изабель, успокойся. Все в прошлом, все хорошо». Устала, повторяла Надя, безуспешно стараясь вырваться из объятий мулатки. Она искренне считала, что на этот раз у них с Изабель последняя встреча. И опять ошибалась. Кто бы сомневался, что во время сборов толку от Лизочки не будет. Тамара Кирилловна попробовала ее заставить хотя бы одежду собрать. Но Изабель вывалила на кровать все содержимое шкафа и началось «Ой, «А я про эту кофточку забыла даже. Тетя Тамарочка, а тут нужно пуговку пришить, а эти брючки погладить. Ух ты! А вот какое сочетание интересное. Юбка зеленая, блузка красная, но вместе смотрится отлично. Послушай, Изабель», — попыталась вразумить ее домработница, — «нам с тобой через несколько дней надо квартиру освободить. Я не справлюсь, если ты мне не поможешь». «Ну, давай тогда специальных людей вызовем. Я объявление видела. Проводим переезд от и до», — отмахнулась девушка. «Кто к таким вопросам посторонних привлекает?» — возмутилась Тамара Кирилловна. «Всю квартиру разнесут, посуду побьют и украдут половину». «Ну, тогда давай Надьку Митрофанову попросим. Она хозяйственная». «У Нади свой переезд, тоже хлопот выше крыши», — вздохнула домработница. Теперь ей приходилось в квартире Изабель дневать и ночевать, по шестнадцать часов в день возилась. Выпрашивала в продуктовом магазине коробки, в газетном киоске старую прессу, каждый стаканчик оберни, аккуратно уложи. А сколько личной Лизочкиного барахла, одной косметики, два ящика, обуви семьдесят восемь коробок, шубки, пальтишки, платья. Поначалу Изабель ей не мешала. Довольствовалась сосисками, носила немнущийся трикотаж и однажды даже сама почистила себе обувь. Однако после случая в бассейне будто с цепи сорвалась. В ночь, когда разбилась ее товарка по сборной, устроила безобразную попойку в одно лицо, хотя всеми святыми клялась, что капля в рот не возьмет. А утром, когда протрезвела, потребовала. «Мы должны пригласить Диму с Надей на праздничный ужин». «Отблагодарить их!» Тамара Кирилловна попыталась бунтовать. «Но какие сейчас праздники? Надя с Димой спасли мне жизнь. Как ты не понимаешь, я обязана что-то для них сделать», — решительно возразила Изабель. Но почему обязательно устраивать ужин?» — взмолилась экономка. «В квартире разгром, половина посуды упакована. Надя тоже, я тебя уверяю, не до гостей». «И смотреть, как ты Полуянову глазки строишь, ей будет неприятно», — добавила про себя. «Ерунда», — отмахнулась Лизочка. «Я сама закажу в ресторане японскую еду и сделаю коктейли». «Для Нади-то лучший подарок, чтобы ты из ее жизни исчезла как можно скорее», — подумала Тамара Кирилловна. Однако переспорить питомицу ей не удавалось никогда. Только одного и добилась, чтобы никакими сомнительными суши гостей не травить, а на печь пирогов. В итоге дел стало еще больше. Даже вертихвостка Лизочка осознала важность момента и предложила «давай я хотя бы за продуктами съезжу». «Чего-то перепутает, чего-то забудет, но хоть какая-то помощь?» Тамара Кирилловна написала огромный список, отправила Изабель в супермаркет. И обещание взяла, что та ни в какой одежный, обувной или косметический магазин заглядывать не будет. Любимица поклялась, что за два часа обернется».